Держи. Давай-ка. Давай-ка выпьем. Кефиру. Да спасибо, давай, куда ты. Давай, давай, давай, давай, давай. Ну, как, как говорили, бывало. Будь здоров. здоров. И чего здесь столько не было. И войны проходили.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 Тоже вроде как бы назначение. Триста с лишним. Кто это мы-то? Сто белопахотных казаков было. Дали нам жалование денег казенных на дворовые постройки по 8 рублей на человека. До хлеба на семена. Три четверти ржи и пять четвертей овса. Всего. Ну, а что, мало, что ли? А что, много, что ли? Но мы починок вот террасным валом окружили, ров прокопали, надолбы поставили, по периметру шесть башен сделали. Четыре глухих, а две с проезжими воротами, с пасскими и архангельскими. Это значит, над воротами иконы висели. А пять запальных пищалей в городке находилось. Дубовый погреб под порох, амбар еще. А в амбаре, например... Стрелковое знамя из шелковой ткани хранилось. Вышиты дороги зеленые, а поверх вышит крест дороги алые. Изба тюремная еще была, да изба караульная. Это я говорю, что здесь по первоначалу стояла. Угу. Ну, обстроились, чуть так пахать начали, сеять. Жизнь суровая была. Но потом с татарами начали дружно жить.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 Который с умом угу. У меня два сына инженера Один в Алжире на машину Себе там зарабатывает Так, и давно здесь? Год А, всего И семью привез Пока один А, вот, нет Ехать так вместе надо ехать А не получается-то не приезжать вовсе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 Рад приветствовать. Петр Семенович, подожди одну минуту. Разве вам помощник не сказал? Пожалуйста, к помощнику. Я прошу вас только две минуты. Хватит двух секунд. Я просмотрел вашу докладную. Все это нереально. Возьмите ее у помощника. Это все? Да, все. Я полгода назад послал вам докладную. Уже неделю пытаюсь попасть к вам на прием. И это все, что вы мне скажете? Все, идите.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 Такое огромное дело. Не ради карьеры. Я карьеру никогда не сделаю. Я не умею руководить людьми. Но я специалист. Я вижу. Я слушаю вас, Александр Данилович. Проводите, пожалуйста, товарища. Прошу вас, выйдите. Я. Прошу. Я прошу вас, не трогайте прошу. меня! Прошу вас, не трогайте. Я, наверное, что-то не понимаю. Зачем я пришел-то к вам? У меня нет времени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 И меня нет. А кто? Есть. Южина заместитель, секретарши, помощь. Ну, выведи ты его! Да, выведи! Есть ли здесь хоть один человек! Хоть, хоть один человек! Здесь! Есть здесь хоть один человек! Петр Семенович, извини. Я тебе потом перезвоню. совещали что все отмените Хорошо. вечером того же дня александр данилович громких встречал приехавшего из москвы друга своей юности гусятникова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 Посиди поужинаем по-семейному. Так где же скрываешь-то? В запертить людей, что ли? Жена пока не приехала. А что она не приехала? Она в аспирантуре закончит, приедет. Вот Леза подкалился. Да. Понятно.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 <со> Пускай, у вас минеральное не найдется, а? Поищем, найдем. <соц> Спасибо. Спасибо. Ну, дай нам Бог прожить без выговоров крупных <соцентрический> и разносов. Ну, и чтобы никого из нас не хватил инфаркт. <соцентрический> Веселый, у тебя толстый. Твое здоровье. Будь здоровье.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 Так за государственное преступление. С ваших позиций теперь выглядит и не ошибка, и все, мол, нормально. А модель, которую мы будем выпускать, этот просчет, а теперь бежишь. Свою докторскую и свой приусадебный участок в личный капитал переводить будешь? А я гендиректор комплекса, и мне работать здесь, где вы все насвинячили. свинячили. А сам не свинячишь сейчас? Да, но не хочу. На любой компромисс, на любую спекуляцию способны. Потом расхлебывай, страна, как хочешь. Только одно уточнение. Моей подписи под экспертизой нет. Я был болен в то время. Вовремя ты заболел. Да, вовремя. Ты правильно понял, вовремя. Ну и что, совесть-то чиста. Совесть? Ты знаешь, что ты за моей совестью не следи. Ты за своей присматривай. Совесть. Совесть. Да все то, что ты говоришь, было уже зафиксировано мной однажды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 А вы играете? Ну, играйте. Знаешь, я вот думаю все это время, что я здесь, думаю. Но ну, неужели я не могу быть свободным? Просто свободным в решении всех этих проблем.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 А вот в один прекрасный день ты начинаешь понимать, что вот эта маска карлика, анонимная масочка с дырками для глаз, вот это-то и есть твое подлинное лицо. И перестаешь брыкаться. Ну, сними ее, маску-то, сними. Не снимается. Ты всех ненавидишь, а? Ты же все и всех ненавидишь. Да ладно, перестань. Что мне тебя-то ненавидеть? Да мы с тобой... Мы с тобой два зеркала, сидящие за одним обеденным столом, друг против друга, и отражающие пустоту. Три выхода есть, дорогой мой, только три. Смириться, вступить... В безнадежную войну, в безнадежную, Саша. Или послать все это и просто жить. Третий выбрал. А ты какой? Полгода назад Жиганов с ребятами придумали интересную штуку. Я дал ей ход. Для меня это сейчас принципиально важно. Понимаешь, есть возможность создания новой модели. У меня есть новая модель. Два первых опытных образца. Слушай, вот. ну ладно, ну к черту все, хватит. Хватит к черту. Ну а мне-то на кого опереться? Я ж тебя ждал. Ждал. Ну, пойми ты, в конце концов, десяток иностранных фирм, сотни наших заводов в дело, ну что я? Это, брат, клубочек, который не размотать уже никому. Вот когда он сам размотается до последней нитки... Ну, а что, если эта последняя нитка удавкой на шее народ будущим живет, а мы с тобой своей трусостью это будущее... У тебя дети-то есть? Ну, сам знаешь, что есть. Ну и что? Мы не имеем права уходить со своих постов. Ты знаешь, кто придет на твое место. Ведь твой уход сейчас, он хуже предательства. В конце концов, все решают конкретные люди. Да? А может быть, обстоятельства? Может быть, инерция событий? Так вот, я не хочу больше, понимаешь ты? Не хочу! И мне плевать, кто придет на мое место, кто... Плевать! Черт, я... Я к тебе как к другу ехал специально вечерним рейсом летел. Боишься, держишь? Не подложить салатика. Жил-был карлик и ел салат. Нет, Санечка, жили-были два карлика и ели зеленый салат. Да, ничего. По обходной технологии выпустишь первую партию, И можно будет сделать хорошую мину при плохой игре, а там, глядишь, реконструкция предприятия, это добрый десяток лет и пенсия заслуженная и покой. Вот что будет, дорогой мой, покой. Поиграть в большую личность захотелось. Не выйдет, Саня. Другой сюжет есть. Другой. Нету других сюжетов, Александр! Нету других сюжетов! Закон строителей в стране, Как не мешают пустобрехи, Есть не участие в трепотне, Зато участие в эпохе. Да, им не так уж просто жить, Их труд не марш на фестивале, Но их не надо тормошить, чтобы на подвиги вставали. Узнав о том, что инженер Ахматов попал на обследование в клинику, Громких решил навестить его. Александр Даниловича встретил главный врач клиники, Борис Семенович Цитрин. Милости прошу. Александр Данилович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 Мы порой как-то забываем и отдаем себе отчета, что цель-то это очень серьезно. Да, странный и неожиданный разговор у нас получился. Борис Тихонович. Семенович. Да, извините, Борис Семенович, еще вам чуть -чуть. легче. Вы ежедневно не становитесь перед необходимостью выбора. Мое дело, Батинко, лечить людей.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 Александр Данилович очень хотел повидать вас. Я бы просил вас, Айра Царевич, уделить ему несколько минут. Я сейчас вернусь. Чем обязан? Я пришел к вам, Ахматов. В прошлый раз мы не договорили я пришел продолжить наш разговор. Нам не о чем разговаривать. Совершенно не обязательно было вам приходить сюда. Давайте поговорим откровенно. Все, что вы написали в своей докладной записке, было мне более чем известно. Да, вы правы. Полтора года до пуска завода ситуация...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 Знаешь, пойти бы нам всем в парикмахеры. Истину хорошо подрумяниваем. Хорошими парикмахерами были бы. Ладно, достигнутые принять за цель существующее за идеал. Просчет со сметой и объемом работ делаешь в прошлое, его не поправить. Но другие-то стратегические проколы, которые мы старательно замазываем. Завод в себя все вобрал, без, ну необычайных решений, но и бездну глупостей, анахронизмов. Прокол в типаже оборудования с каждым днем усугубляет эту ошибку. Какой прокол? Расчеты показывают. Твои расчеты должны показывать правильность нашей политики. Чьей политики? Чьей? Крупнейшие топливно-энергетические базы создаются. Широкое индустриальное освоение еще неиспользованных ресурсов. Это половина всей территории. А где техника, которая будет способна все это поднять? Мы с тобой создаем этот век, а сами оказываемся ниже его, ниже уровня истории. Что ну что ты мелишь? Ну что ты мелишь? Но ты это уже не мелишь. И по ночам, оставаясь наедине, с самим собой не мелишь. Для тебя нет никаких проблем? Слушай, а ты отдаешь себе отчет в том, что ты говоришь, а? Ну, ситуация, конечно, не блеск, правильно, все внешне только, но ведь надо же отдавать отчет. Ты устал? Устал, Сашок, Ну, давай, давай за встречу. Мы с тобой строим убыточное предприятие. Громадное по своим масштабам убыточное предприятие. Ну, кого мы обманываем? Кого? Вот опять не о том mm. говоришь. Не о том, не об этом сейчас нужно думать, Александр Данилович. Ну да, дальше писать объективную записку, еще дальше замазывать.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 Других людей будем искать, на кого можно опереться. В министерстве есть кое-кто. В госстрое. Я знаю, в ЦК, думаю, так. У кого найдется, интересна смелость признать свои крупные просчеты? Сотни инстанций поставили свои подписи. Это что, война? Война на измор. Да ведь и наши с тобой подписи тоже будут кое-что стоить. Ну, значит, это затяжная борьба. Здесь нужны хитрость, настойчивость, безжалостный расчет. А я, ты меня знаешь. Хватит. Не прикидывайся овцой. Я хочу знать до конца, ты со мной или нет. Или что, у тебя все только на словах? А о чем ты думал раньше, весь этот год? А я не бог, чтобы все узлы разрубать с налета. У тебя удобная роль, выбрал. Роль всегда второго человека. Успокойся, второго. Это моя специальность и мой потолок. И У нас, кстати, с тобой было всегда распределение труда. Угу. Еще когда начинали инженерить на заводе у Кухаренко, и все это было. И раньше мы понимали друг друга.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 Допуска завода полтора года! За полтора года можно в корне изменить всю ситуацию. А пределы... Мы сами еще не знаем, где наши пределы. Ну, все ясно, я знаю, ты попрешь, как танк, но меня не насилуй. Ты игрок, игрок по натуре, а у меня только мозги инженера.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 Машину к подъезду. Александр Данилович, междугородний вам и жена звонит. Да. Здравствуй, родная. Прости, но я не могу сейчас с тобой разговаривать. Я тебе перезвоню. Сегодня же. даже машины-то нет. Да. Никак, Данилович. Что? Вы меня? Не узнаешь? Иван Данилович, я как-то беседовали недавно. А, Данилыч! Здравствуй! Ну как, нашлись хозяева-то у твоих железок? Нет. Не нашел пока. Не нашел, Данилыч. Все открещиваются. Никто за свое признавать не хочет. У кого я только не был. И у строителей был, и даже у самого генерального директора в приемной просидел. Не принял только меня, пропади он <с> Ну, знаешь, Данилович, ну, наверное, времени у него не было. Ты знаешь, ведь иногда времени не бывает. Так это я понимаю. Но ничего, найду. Я ведь не отступлюсь, пока не найду. Должны же быть хозяева у добра. Ты любил когда-нибудь, старик. О, вот про это я молчу обычно. Как тебе сказать? Я ведь и пусею по пору. Померла истинная жена моя. По сию пору истинная ты сказал я так считаю что для каждого мужчины есть одно истинное дело и создана одна женщина которая принадлежит только ему как в этой жизни как и в других жизнях, которые, может быть, тоже есть. Она может и не жить на земле одновременно с ним, а тем не менее только она одна дает ему духовную силу. Истинный муж во Вселенной для всякой женщины тоже только один. И я считаю, что слияние их и создает единое новое существо, которым они являются сами. Не только дети, произведенные ими на свет, а прежде они. Сами, понимаешь? Дождь. Да. Иначе жизнь обесмыслится. А ты о чем? Ты знаешь, Данилович, я не понимал. Всегда главным было дело, но я не понимал, ради чего все. Вот об этом-то я не думал. А о чем ты? Ну, ладно, пойдем. Выкопают твои трубы сегодня же. А ты что, власть какую-нибудь имеешь? Десять плетей стальных труб я еще спасти смогу. Ну, с чего-то ведь надо начинать, а? Ну, хоть с этого потерянного металла. А чего начинать-то? Многое, Данилыч, многое. Ну, погляди, может, получится. Может, и все другое получится, а? Как мне тут сказал один доктор? Выход есть. И дождь идет. Давно дождя не было. На одного моего сына ты похож. Не на того, который в Алжире. Ну, пойдем, Данилыч. Пойдем, Данилыч.